Тата Сутомо. ученик в школе магии. Там 7. Безпорядки в Йокагаме. Часть вторая. Магическое фехтование. В основанной на магии боевой тактики, кроме использования в качестве оружия самой магии, есть техники магического усиления и манипулирования вооружением. Большинство техник это комбинация с метательным оружием, вроде пистолетов и луков, но в Японии также развивают фехтование. Искусство владения мечом в паре с использованием магии. Как в древней, так и в современной магии есть ветвь, которую можно назвать магическим фехтованием. Коленок косоуха. Звуковой меч. Режущая магия. При контакте твёрдое вещество плавится из-за высокочастотных колебаний, которые разрывают молекулярные связи. Может сочетаться с техниками, которые не дадут лезвию разрушиться. Хесекири. Крушащий разрез. Режущая магия, где кромки клинка, в отличие от рубящего удара, создают боковые и вертикальные силы отталкивания, разрывая объект в месте пересечения. Если смотреть спереди, кромки клинка становятся черной линией из-за сильной интерференции света в месте, где генерируются силы, несмотря на то, что это место менее 1 мм шириной. Дадзигири. Удар младенца. Древняя магия, передающаяся как легендарное секретное искусство Гензи. Техника магического клинка, где тремя клинками два контролируемых удалённо, один в руке, окружают и одновременно поражают противника. Настоящее название техники – синхронный удар – было сокрыто под именем «Удар младенца». Зантацу – железный резак. Тайное искусство меча семьи Тиба – клинок не выкованный железа и стали, но создан магии движений. Крамка меча определена последовательностью магии как единое понятие «клинок», Мономолекулярное кристаллическое лезвие, которое никогда не сломается и не затупится, разрежет всё, что угодно. зантэцу, Громовой резак. Продвинутая формазантатсо, в которой используется уникальное оружие Эказучимаро. Определяя меч и мечника как единый концепт, производится серия плавных движений на чрезвычайной скорости от контакта с противником до удара. Яма-цунами. Обвал. Тайные искусства меча Семьи Тиба, которые используют уникальный 180-сантиметровый меч, мечник уменьшает свою инерцию и инерцию клинка, затем обрушивается на противника. В миг удара мечник поднимает подавленную инерцию, увеличивает инерцию меча и поражает врага. Чем дальше от врага начать технику, тем больше производятся инерциальные массы с максимумом в 10 тонн. Усуба Кагеро. Танкокрылая стрекоза. Чрезвычайно тонкие, 5 нанометров, карбоновые нанотрубки магии укрепления закрепляются в форме длинной плоскости, создавая клинок. Он быстрее любого меча или бритвы, но поскольку в последовательность магии не включены процессы, помогающие махать клинком, то волшебнику необходимы навыки владения мечом и сила рук.